Глава двадцать девятая Наследник был в ярости. Даже несмотря на его силу, он явно не мог манипулировать пространством на территории кампуса Первого Магического Университета. И даже с его силой не мог уйти из этого колоссального магического круга, который сформировали летающие крепости и невероятное заклинание «Ритуал Михаила». Появившийся рядом со мной старик криво улыбался, смотря на гнев наследника. Тот даже не думал скрывать ярость, как, впрочем, и все темные. Они часто черпали силу в собственном гневе. Но и с величайшим магом пояса произошли серьезные внутренние изменения. С момента, как захлопнулся капкан, все поменялось. Иван Владимирович расслабился, от него явственно начал тянуть убийственной жутью. Он совершенно не сдерживался. На его ставшем молодым лице появилась кривая усмешка. Теперь вся местность в округе была запечатана, и ничто, даже сильнейшая магия заклинателя ступени воплощения магии, не смогло вырваться из нее. Какой бы хаос здесь ни творился, ничто не покинет территорию, окруженную летающими крепостями. То, к чему стремился сильнейший маг, произошло и он мог сейчас расслабиться. Теперь в столице пояса не угрожала его собственная сила. «Юноша, я дам тебе шанс. Сдайся, я буду милостив», — сказал маг, при этом я хорошо ощутил, стоя рядом с ним, малые завихрения магии. Решил немного потянуть время и собрать вокруг себя силы? «Я старше тебя, идиот!» Хмыкнул ответ бессмертный и уже, больше не говоря ни слова, ударил. Мир содрогнулся. Наследник явно почувствовал действия Ивана Владимировича, а также, понимая, что его закинули в огромную ловушку, решил уже больше не сдерживаться, становясь впервые с момента появления в поясе по-настоящему серьезным. Мне хватило мгновения, чтобы понять всю опасность созданной им техники и использовать то немногое, что еще успевал. Над нашими головами быстро закрутились сотни огромных печатей, накрывая всю окружающую территорию. Я успел увидеть, как в этих печатях формируются убийственные вихри энергии. Уже в следующий момент техника взорвалась, накрывая собой все, до чего она могла дотянуться. Убийственная сила, подобно гигантским колоннам света, была напитана таким количеством природной энергии, что мне пришлось поднимать все свои силы, чтобы противостоять ей. Однако столкновение с этими мощными техниками не произошло. Стоящий рядом со мной Иван Владимирович взмахнул рукой и навстречу столбам проклятой энергии тут же взметнулось настоящее море, сотканное из непроглядной тьмы. Столкновение двух колоссальных сил спровоцировало землетрясение. Мир заворочился, стремительно ломаясь и изменяясь. Я краем глаза увидел, как воздух в нескольких местах вокруг нас лопнул, словно стекло, и из появившихся провалов на нас взглянул. Первородный хаос, как его описывали мудрецы Школы Меча, или попросту изнанка мира, как говорили маги. Рукоять моего духовного меча в один миг похолодела, чуть ли не обжигая меня. Тень старика мелькнула рядом со мной, а в следующий миг он вдруг оказался рядом с наследником, которого нисколько не расстроила неудача, он быстро создавал уже другую технику, еще более опасную. От столкновения двух сильнейших людей и расколотого мира все внутри у меня перевернулось. Крайне тяжело вмешаться в сражение, когда оно идет на таком уровне. Оба противника невероятно сильны. Магия и проклятая энергия переплетались друг с другом в каком-то странном, причудливом виде, а враги же использовали всю свою мощь, чтобы создавать ураганы, огненные смерчи и яростные волны силы. Оба перестали сдерживаться и с каждой секундой все больше разгонялись. Раненый Михаил, заранее прикрытый защитным магическим куполом старика, начал приходить в себя, а я же продолжал следить за идущим сражением. Очевидно, победителя не было, и я начал понимать, что могу этот поединок не выиграть. В отличие от бесконечной проклятой энергии наследника, магия вокруг не восстанавливалась, а сила старика была не бесконечной особенно мощные удары и по территории кампуса прошлась самая настоящая искажающая дрожь как будто бы кто то кинул камень в воду только водой была реальность если все так продолжится они просто разнесут на куски само основание мира впустив сюда выцветание особенно когда использование проклятой силы продолжится Из-за ожесточенной битвы этих двух я перестал слышать и ощущать остатки магов и практиков, пришедших вместе с наследником. Живы ли они или продолжают сражаться, понятия не имею, но очень уж не хотелось получить удар в спину от какого-то недобитка. Остается надеяться, что Михаил придет в себя и прикроет. Я выдохнул, свободной рукой достал камень чтица разума из внутреннего кармана и сжал его. Я мастер боевых искусств, один из сильнейших экспертов. Пускай по чистой силе и опыте уступаю наследнику, но все же далеко не беззащитен и слаб. Я к тому же готовился несколько лет. Пора показать на практике, чего стою. Сосредотачиваясь на своем внутреннем мире, успокаиваюсь. Чувствую вокруг остатки природной энергии. Мало. Тут же расширяю чувствительность и жадностью тяну к себе все, что удается почувствовать. Но же. Голова взрывается от боли, но не обращаю на это внимания. Обострившимся восприятием чувствую столкновение в нескольких сотнях метров от себя колоссальных сил. Вновь реальность в страхе дрожит, не выдерживая этих ударов. Наследник создает что-то вроде огромной черной сферы, из которой рвутся в разные стороны стремительные рощерки темных молний. Ему противостоит Мак, окутанный с ног до головы белым пламенем. Две силы, магическая и проклятая энергия вновь сталкиваются. А! Я с силой швыряю духовный клинок вперед. Как и в тот раз, когда сражался под стенами форпоста в выцвивших пустошах, время замедляется. Вижу, как мой духовный клинок, подобно светящемуся росчерку света, в одно мгновение оказывается рядом с местом, где должен появиться наследник. Расчет оказывается верным. Мысленное усилие, и вот я уже появляюсь рядом со своим клинком. Левая рука с зажатым в ней камнем бьет вперед. Задеть или ударить наследника даже не рассчитываю, его сил достаточно, чтобы почувствовать мое появление задолго до удара. Задача в другом. Нужно, чтобы камень оказался как можно ближе к нему. Понятия не имею, что там задумал чтец разума, но очень вероятно, его расчет состоял как раз в этом. Конечно, наследник успевает легко перехватить мою атаку, мне все еще не хватает скорости, чтобы сравниться с ним на пике. Но и того, что сделал, уже достаточно. Чувствую, как проклятая сила накрывает меня с легкостью, сокрушая защитные техники и попытки выставить барьер из природной энергии. Мой противник рвет щиты, как бумагу, играючи. Боль. Меня буквально скручивает от нее. Перед глазами вспыхивают тысячи разноцветных кругов. Еще немного и потеряю сознание. Проклятая энергия врезается в мое тело, начиная быстро разрушать меня изнутри. Сопротивляюсь. Зубами вгрызаюсь в свою душу и тело. Нужно продержаться лишь мгновение. В этот же момент камень, зажатый в моей руке, посылает вибрацию, и я тут же разжимаю кулак. Я ощущаю, как естество наследника содрогается. Из камня в него выстреливают тысячи быстрых нитей. Отвлеченный на меня и издерживая Ивана Владимировича бессмертно оказывается, не готов к этому. Вижу, как сразу несколько нитей прошивают тело наследника насквозь и начинают быстро закручиваться. Крик, полный боли, чуть ли не оглушает меня, а через мгновение я уже чувствую, как сила моего противника покидает тело и дает возможность ударить. Вот он, мой шанс. Одновременно с этим рядом с наследником появляется старик. Все так же окутанный яростным белым пламенем, он бьет чем-то вроде копья, на кончике которого сосредоточено столько магической силы что хватит на разрушение целого района города. Успеваю заметить, как за миг до того, как удар достигает своей цели, бессмертный сделал что-то похожее на сжигание собственной крови. Он без раздумий приносит ее в жертву, чтобы уничтожить быстро окутывающие его духовные нити из камня и защититься от убийственной атаки Ивана Владимировича не рвутся мир уже стонет от боли и содрогается в конвульсиях наследник успевает освободить одну из рук и встречает копье открытой ладонью в этот же момент меня отшвыривает в сторону как какую то куклу внутренности и душу сотрясает удар место где встретились копье и рука взрывается Шар из плазмы и проклятой энергии тут же поглотил обе фигуры сражающихся. На этот раз пространство вокруг все-таки не выдерживает и в буквальном смысле лопается, обнажая черноту. Первозданную тьму, из которой на происходящее вдруг с интересом смотрят тысячи глаз. Изнанка. Место, где покоятся мертвые и не только. Ноги плохо слушаются меня, но удается удержаться от падения. Обжигающий жар сферы белого огня ощущается даже на таком расстоянии. Но я нисколько не сомневаюсь. Наследник жив и очень скоро придет в себя. Закован внутри этого плазменного шара борец с магической силой. Но уже сейчас я вижу, что он вот-вот сломает заклинание старика. Что ж, это лучшая возможность для меня за все время, чтобы атаковать ударом, который сейчас мне удается выполнить практически идеально. Самый разрушительный и лучший удар, который был мной выучен. Шестое движение цветения. Безумный рост. Земля вокруг тут же взрывается. Ввысь взлетают сотни столбов из чернильной тьмы, пронзая все вокруг. Сразу несколько таких бьют в плазменную сферу, благо я хорошо ощущаю присутствие наследника и успеваю вовремя изменить удар, чтобы не задеть старика. В этот же момент мой духовный клинок стремительно изменяется, превращаясь в точную копию кос с обсидиановым лезвием, что использовали недавно проклятые практики. Проклятая энергия все-таки слишком глубоко вплетается в мою душу. Взмахиваю перед собой косой, и все пространство, вокруг которое пронзают тысячи черных столбов, взрывается, а эпицентром этой атаки является наследник. Рывок вперед. Я уже вижу, как разлетается белая сфера, а мой противник, пронзенный одним из столбов, руками пытается разорвать технику шестого движения, чтобы освободиться. Настоящий монстр. Иван Владимирович лежит в нескольких метрах от него и только приходит в себя. Сейчас одно движение, и он даже не сможет защититься. И именно потому я так рвусь к месту сражения. Безумный рост вновь бьет чернильной тьмой, и наследник что-то в ярости кричит, а затем с усилием ломает мою технику, развеивая ее около себя. Пытаюсь мысленным усилием заставить другие столбы атаковать наследника, но не успеваю. Он оказывается рядом со мной и тут же бьет своим духовным клинком, больше похожим на огромный двуручный меч. Моя коса лишь чудом успевает парировать эту атаку, чтобы в следующую секунду разлететься на множество осколков. Наследник играючи ломает мое духовное оружие. По телу условно бы бьют кувалдой. Я падаю, как подкошенный. Душа сотрясается от боли, а сам я практически теряю возможности ориентироваться вокруг. — Шестое движение! Какая неожиданность! — хриплый голос наследника, срывающийся на кашель, звучит рядом. Но от боли я слышу его, словно бы откуда-то издалека. — Как жаль, что исполнение так подкачало!